Глава первая. Как формируется речь? Одно философское изречение гласит «Заговори, чтоб я тебя увидел». Действительно, речь человека – это лакмусовая бумажка его интеллектуального уровня, образования, общей культуры. Как развить у себя языковой вкус? Возьмем за основу определение Пушкина. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. На развитие речи влияют два основных фактора. Речевая среда, в которой находится человек – и полученное образование. Есть понятие «развивающий потенциал речевой среды». Это возможности, заложенные в речи окружающих людей, в речи, которая звучит по радио и телевидению. Ребенок усваивает родную речь путем подражания окружающим. Это естественный процесс. Для нормального развития речи человека нужно, чтобы речевая среда обладала достаточными развивающими возможностями, достаточным развивающим потенциалом. Речь окружающих влияет на нас на подсознательном уровне. Человек вольно и невольно усваивает речевые обороты, интонации тех, кого он слышит. Причем эти речевые навыки довольно стойкие. Можно наблюдать, как взрослый человек, вроде бы неплохо владеющий речью, в момент волнения вдруг становится косноязычен, делает речевые ошибки. Можно предположить, что, видимо, в детстве в процессе подражания он усвоил эти неправильные речевые модели и они закрепились в подсознании. А потом уже у него сформировалась литературная, нормированная речь. Поэтому, когда его речь находится под контролем сознания, она правильна. А в момент волнения, при ослабленном контроле сознания, подсознание выдает неправильные речевые обороты, когда-то хорошо закрепленные. Если в процессе подражания человек усваивает речевые элементы спонтанно, бессознательно, то при изучении родного языка как учебного предмета происходит осознание речевых единиц. Хорошая речь нужна людям не просто для красоты слога как такового. Речь неразрывно связана с мышлением одного без другого быть не может. Овладевая речью, то есть запоминая значимые элементы языка и приучаясь пользоваться ими для общения, человек одновременно учится мыслить. Без усвоения речи человек не может развиваться интеллектуально. Доказательством этого являются известные науки случаи без языкового воспитания, когда младенцев выкармливали животные. Таких детей называют маугли. У них не сформировался интеллект и высшие эмоции. Это, конечно, крайний случай, но совершенно очевидно, что хорошая речевая среда, в которой воспитывается человек, изучение родного языка способствует развитию его мышления эмоциональной сферы.